Глава двадцать Кусок железа упал в мою подставленную ладонь. Что это? А разве не похоже на свиную отбивную? Глупый ответ на глупый вопрос. Это был болт, железная арбалетная стрела. Конец с оперением отсутствовал. Такой болт мог пробить пластинчатый доспех. Целиком эта штука должна весить фунта три. Ни для одного переносного устройства она не годится. Легкий артиллерийский болт предназначался для небольшой осадной машины или орудия поддержки пехоты, заостренным концом из закаленной стали. Что могло сломать такую железку? — Может, это случайность? — спросил я. — Серьезно? Что это? — предпринял я новую попытку. «Расскажи, что в ту ночь произошло в твоем доме?» Пень не пискнула. Я покраснел. «Честное слово, я вроде как взрослый мужчина, но не могу обсуждать подобные вопросы с семьей дамы». «Ой, да ладно», — вмешалась Кивинс. «Речь не об этом. Все знают, что вы с мамой были как куницы. Не могли держать руки при себе даже на людях. Чего же от вас ожидать наедине друг с другом?» э ага». «Ну да, она вроде как ускользнула потом, распогодилась, она хотела полетать, пока можно. Она была бегущей по ветру, ее основные магические умения касались полетов. Больше всего на свете она любила прогуляться с метлой по небу. И именно этим занялась той ночью. Она нервничала, была на взводе из-за свадьбы». Не сомневалась, что что-то пойдет не так, и оказалась права. А еще больше тревожилась из-за приема, который намечался в королевских ботанических садах, поскольку члены королевской семьи были у нее в долгу. Она боялась, что мои низкородные друзья напьются и разнесут сады в клочья. «Она схватила метлу и вышла в окно», — сказал я. «Спросила, не хочу ли я составить ей компанию» но не стала задерживаться, когда я отказался. Я не любитель гулять по пустоте в сотню футов глубиной. Когда я встал, она еще не вернулась. Не вернулась и когда я отправился в Альхар. Мой партнер не тревожился, и мне в голову не пришло беспокоиться. Кроме того, я был поглощен надвигающимся цунами матримонианального рока. Признаю, страфа Альгарда «Являлась идеальным кандидатом в жены Гаррета, если не брать в расчет прилагавшиеся семейные особенности. Уточним, что мир кишел лучшими кандидатами в мужья, нежели я». Наконец подал голос Морли, неуверенно сомневаясь в своем праве участвовать. «Происходило ли что-то той ночью? Что-то, что она могла захотеть увидеть?» «Это был хороший вопрос». Страфа стала отчаянным любителем местных достопримечательностей, когда Зарканила меня и смогла повсюду таскать за собой. Я сам об этом не подумал, но мой ум затуманивали темные эмоции. Он никогда особо не блистал, а теперь работал еще хуже, чем обычно. В квартале грез проходил фестиваль осеннего солнцестояния. Он начался в полночь, сказала Пенни. Квартал грез? «Религиозный центр Танфера. Ты туда ходила?» – спросил я. Тем утром я ее не видел, но не придал этому значения. Когда я был дома, Пенни часто превращалась в невидимку. Синдж утверждала, что причиной тому влюбленность в меня. Какая глупость! Пенни ясно продемонстрировала, как ко мне относятся. «У меня не было выбора». Она по-прежнему серьезно относилась к своей роли жрицы, несмотря на то, что теперь являлась единственным членом культа. Со мной ходил мистер Плеймит. Прежде чем я успел превратиться в родителя и начать тявкать по поводу юных девиц на опасных ночных улицах. Если вы девушка, желающая попасть на подобный фестиваль, Плеймит лучший выбор спутника. Он большой, свирепый и заботливый. А еще он хотел стать священником, но все никак не мог решиться на смелый шаг. «Страфу мы не видели», — сообщила Пенни. «Мама не любила подобных мероприятий», — отозвалась Кивинс. «Это правда. Она была еще менее религиозной, чем я. Неудивительно, учитывая ее ремесло и родословную». «Погода все испортила», — сказала Пенни. «Если бы она была там, мы бы ее заметили». Метательница теней сомкнула мои пальцы на стреле. «Расслабься. Последуй совету, который даешь своим клиентам. Сохраняй спокойствие. Работай головой, пока не найдешь цель». Она стиснула мне руку с жуткой улыбкой. «А потом я возьму все на себя». Она была права. Сейчас я находился на той стадии, где с высокой вероятностью растратил бы время, энергию и эмоции, носясь кругами и завывая. — Мой партнер хотел бы поговорить с каждым из вас, — сказал я. В комнате резко похолодало. После долгого молчания метательница теней произнесла. — Очень хорошо. Я подам пример, барат. «Убедись, что мой экипаж готов к поездке». «Да, мама. Прямо сейчас?» Она повернулась ко мне. «Прямо сейчас?» «Чем раньше, тем лучше. Он любил страфу и сможет отыскать ниточки, которых никто из нас, скорее всего, не заметит». «Уверена, что ты прав. Вы все поняли?» «Хорошо. Возможно, вам удастся сегодня же». «Договориться с мисс Пуллер. Сейчас он постоянно бодрствует, однако остальным из нас требуется отдыхать и работать», сказала Пуллер. «Лучшее время визита — послеобеденное или вечер». «Расскажи нам о девочке, напавшей на тебя на кладбище», велела мне метательница теней. «Тут нечего рассказывать. Вы сами все видели. Я не знаю, кто она такая, и понятия не имею». Что ей было нужно? Может, она перепутала меня с кем-то? — Возможно. Ты снова с ней встретишься. Обращайся с ней мягко и по-доброму. — Мама! — удивился Барретт. Все остальные тоже уставились на метательницу. — Девочка — не наша забота. А заботиться следует только Гарету. Это лишь раздуло интерес к происшествию, о котором все почти забыли, в том числе и я сам. Но метательница теней сказала свое слово. Она повторила директиву проявлять доброту. Заявив, что руководить надлежит мне, поскольку я профессионал, она приказала Баруту сообщить всем, как именно следует содействовать Гарету в поисках убийцы его жены. Детально объяснила эксперту, как ему выполнять собственную работу. «Я часто кивал». У нее за спиной я буду поступать по-своему, но я открыт ко всем оригинальным идеям. Этот подход я выработал в ходе общения с собственной матушкой.